358. Июнь 4. В тишине и молчании я хочу привести к той власти и силе, которые до сих пор ускользали из рук. Велико расстояние между словами о них и достижением. И все же достижение этой власти возможно. О значении малых начинаний сказано ж достаточно. Начало положено прочно. Теперь надо преодолеть черту, за который... Семена начинаний вырастают в действии утверждения силы, растущей и преодолевающей сопротивление среды. Орленок, крылья которого начинают отрастать, не сразу ощущают свою силу, но из птенца вырастает могучий орел, преодолевающий пространство и высоту. Так и крылья духа не сразу растут, но во времени. Даже свет не виден несущему его, кажущийся, Неодолимыми сопротивления даются для возрастания сил духа. Дерзайте еще и еще. Дети мои, дерзайте на преодолении доселий непреодолимого. Если в отдал долбит камень, то неужели воля восставшего духа не сломит препятствий, допущенных учителем для роста сил духа? Никакие неудачи, никакие сопротивления, никакие препятствия не выдержат натиска воли, если она ритмом упорства пытается преодолеть то, что кажется неодолимым. И в то время, как земное сознание останавливается в отчаянии откажущегося поражения, незримая огненная мощь нагнетает своей энергией, чтобы окончательная победа стала достигнута явно. Дети мои, дерзайте на преодоление того, что кажется невозможным.